В конце концов, пытаясь сохранить своё здравомыслие, я поднял руки, чтобы призвать к тишине. Если честно, то скорее с надеждой, чем с ожиданием. Но, к моему удивлению, вся вонючая толпа сразу стихла. «Вы оказываете мне слишком много чести», — сказал я, при этом больше всего желая где-то уединиться, чтобы спокойно прикончить свой рекаф и подумать, что делать дальше. «Если вы кого и должны благодарить, так это ваших солдат СПО. Пусть идут и донимают Тайбера, в конце концов это было его ошибкой». К сожалению, как обычно, чем больше я пытался приумножить свой вклад в прошедшие события, тем больше захватывало мы свои аудитории. А ведь я должен был ожидать такой реакции, поскольку проделавал это уже много раз специально. Видимо, всему виной была усталость притупившая мою остроумие. Приветственные крики усилились, и я смог заставить их замолчать только снова подняв руку. Сейчас я должен идти и заняться вайенными делами, сказал я неубедительно. А Ваза ждёт завтрак. Как я и надеялся, перспективы еды было достаточно, чтобы полностью отвлечь их внимание от меня, и я смог добраться до остатков грузовика, возле которых меня ждали Тайбер и остальные, без дальнейших приключений. Комиссар, я заподозрил, что сержант отсылетовал больше для собравшихся гражданских, чем по требованию устава. Как комиссар, Кай не был в цепочке командования и технически не являлся старшим офицером, однако некоторые солдаты отдавали ему честь из любезности или, возможно, из благоразумия, и, как явно понятно, изъял мемуаров – Множество солдат, с которыми он служил, отдавали честь за его персональные качества. И решительно возвратил приветствие. Не помешало бы произвести на них впечатление о серьёзности ситуации и попытаться выглядеть так, будто мы знали, что со всем этим делать. Сержант кивнул яд для сохранения хороших манер и сел на удобный ящик. Они были небрежно расставлены, образуя что-то вроде грубого круга, и в большинстве своём уже заняты. Либо их заранее расставил Юрген, либо собравшиеся воспользовались ими сами. Тайбер сидел на ящике с пайком, судя по тому, как гражданские работали челюстями в открытом. И я решила обратить на этот вопрос более пристальное внимание. Понятно, что они голодали и едва ли могли быть обвинены в том, что постоянно перекусывают, но ситуация на продовольственном фронте была весьма серьёзной, и не было никакого смысла ухудшать её дальше. Единственным, кто ещё стоял было Фелиция, хотя она выглядела удивительно расслабленной. Только через некоторое время я понял, что она откинулась назад, используя механодендрит в качестве импровизированного кресла. Проведя некоторое время в её компании, я узнал, что это было её обычной манерой. Механодендрит был присоединён к основанию позвоночника и идеально подходил для этой цели. О том, как Айна-то узнала, мы можем только догадываться, возможно, в ходе мимолётной беседы или нет. Я приветственно кивнул, и она улыбнулась мне в ответ, свежая после ночи, которую она провела, копаясь во внутренности хорочих машин. «Хорошо», — сказал я. «У нас немного времени». Но рано или поздно оставшиеся в живых зеленокожие достаточно оправятся, чтобы начать двигаться, либо на нас наткнётся другая группа орков по пути в город. Так или иначе мы в заднице. Если кто-то из них остался в живых, сказал лысеющий человек в затрёпанной форме администратора, и другие гражданские согласно закивали. Всегда есть выжившие, ответил я. И даже если это не так, вы должны считать, что выжившие есть, иначе самодовольство убьёт всех. Теперь они выглядели достаточно смиренными, И дармоёт из администратума снова кивнул. «Очень благоразумно», — сказал он. Я оглядел остальных собравшихся гражданских. Тот, что был одет как ремесленник, должно быть, был колфаксом. На другом были изодраны остатки вязаного свитера с кожаными нашивками на локтях. Урочий Плен не нанёс его гардеробу таких катастрофических последствий, как всем прочим. Однако он излучал ощущение надёжности и общей заботы, поэтому я определил его как медика Риотто. Остался вопрос, который я определённо хотел обсудить. Я взглянул на Юргена вопросительно подняв бровь. "Я не знал, что с нами представитель администратума", ровно сказал я. Тайбер выглядел слегка смущённым. "Извините, сэр", сказал он. "Я должен был вас проинформировать, но мне казалось, что вам лучше поспать", весьма тактично сказал я. Я обернулся обратно к маленькому улыщающемуся человечку в странной одежде. "Поскольку все собрались", сказал я. "Я комиссар Каин". К его чести он как неудивительно улыбнулся. «Я не думаю, что есть кто-то во всём конвое, кто этого не знает», — сказал он. «Я Скривенер Норберт. Вашему сержанту казалось, что я могу быть полезен». «Казалось», — сказал я, позволив просочиться в голос небольшому намёку на скептицизм. Норберт, кажется, не обиделся, хотя, что говорит в его пользу, его улыбка стала ещё шире. «Фактически это ещё нужно проверить. Хорошо». Я кивнул, переходя к текущим вопросам. Сначала наиболее приоритетное. Я взглянул на Тайбера. «Защита. У нас есть 18 человек, знающих, с какой стороны браться за оружие. Три солдата СПО, пять трибунов. Местные блестители порядка. Для остальных игры с оружием это хобби». Он хмырился и выглядел несколько сомневающимся. «Или они так говорят. Если вы спросите меня, то по крайней мере несколько из них гангстеры. Хорошо, если так». Сказал я к очевидному его изумлению. По крайней мере, они будут знать, что такое грязная борьба. Как вы организуете их? Три команды. Я слегка кивнул его вброс слов. При текущих обстоятельствах ожидать от них командных действий было дико оптимистично. Даже столь растяжимое понятие, как команда, едва ли подходило, если бы они смогли попасть во врага, не перестреляв при этом друг друга, то это было бы просто чудом. Я назначил Хаска на Гренбоул и Тарела старшими в каждой из них, придав им освобождённых солдат СПО в качестве заместителей. Ясно, кивнул я. Обычные солдаты могли стать естественными лидерами создаваемых сил ополчения, а когда остальные придут в приемлемую форму, могут быть соединены обратно в отряд Браво, где смогут сражаться куда более эффективно. Поощрённый Тайбер продолжил: Мы равномерно распределили лазерные ружья между командами. Те, кому не досталось, надеюсь, будут членами роденых прислуги на автомобилях. Хорошая идея, сказал я. Вчера вечером они нанесли довольно много ущерба. Если мы будем больше сталкиваться с патрулями, Но дополнительная огневая мощь будет не лишней. Я повернулся к Филиппе. Остальное оружие ещё можно использовать, большую часть. Она откинулась назад под просто невозможным углом и пожала плечами. Я поглядываю ещё более пристально до того, как мы тронемся в путь. "Йорген, сказал он мне, что вы хотите бросить одно багье?" сказал я. Она кивнула. Барахло, если сказать точнее. Половина деталей ужасно изношена, но остальные мы можем использовать как запчасти. Не то чтобы зеленокожие имели какую-то систему стандартов, но часть из них, вероятно, я смогу использовать при ремонте для замены. И их взгляды на будущее были позитивными. Сколько времени это займёт? спросил я. Фелиция снова пожала плечами, похоже, поручаясь за это ещё серьёзней. Я привлёкла несколько ремесленников. Они не знают надлежащих правил демонтирования машин, но мне не нужно дышать им в шею, чтобы они могли откручивать болты. В любом случае, я не думаю, что орчи машина священна. Я выполню быстрое благословение того, что мы будем использовать в дальнейшем, и будем надеяться на лучшее. Итак, сейчас они по вашему распоряжению разбирают эту машину на запчасти», — спросил я. Впервые с момента нашей встречи Фелиция выглядела несколько менее, чем абсолютно уверенной в себе. «Мне это показалось лучшим вариантом», — сказала она, слегка защищаясь. «И вас не было рядом, чтобы спросить?» «Вы эксперт», — сказал я. «Я в любом случае сказал бы вам полагаться на своё Она кивнула, кажется, с облегчением, и я снова окинул собравшихся кристальным взглядом. «Это касается и всех остальных», — добавил я. «Если ваше решение не затрагивает безопасность группы в целом, принимайте его сами». Мои слова были встречены в серии кивков, удивительным образом напомнив мне виденный когда-то плавучий карнавал. Я снова вернулся к инженеру. «Сколько времени у вас займет подготовка? Ну а мы в любом случае будем готовы завершить работу, как только вы будете готовы», — ответила мне Фелиция. «Хорошо». Я кевнул в свою очередь: "Проклятие. Кажется, это заразительно. Это что касается безопасности и транспорта. Как обстоят дела с припасами?" "Едва и два хватает", вежливо прервал разговор Норберт. Он поднял инфопланшет. "Я большую часть ночи занимался инвентаризацией нашего имущества, за исключением меня, которое количество личного имущества, полагаю, что тут всё". Он наклонился вперёд, протягивая мне панель одновременно со мной. Я просмотрел список, прокручивая экран вниз. Поряд текущих шахтам по потреблению еды нам хватит на 3 дня, воды на 2. Я взял на себя смелость ввести нормирование. Эти меры позволят нам растянуть запасы на вдвое больше срок или втрое больше, но это будет сопряжено с трудностями. Я просмотрел его заключение. Кажется, он ничего не упустил. Это чрезвычайно полезно. Автоматически сказала я, пытаясь скрыт волну шока и ужаса, которая захлестнула меня и двоя соознал цифры на экране. Всё было куда хуже, чем я думал. Если нас не убьёт орки, это сделает пустыня. Но Роберт выглядел соответственно серьёзно. Другая критическая проблема это топливо для транспорта, указал он. Предсказать его расход проблематично, учитывая уникальную конструкцию большинства двигателей и сложные пустынные условия, но я постарался допустить погрешность в сторону осторожности. При наихудшем стечении обстоятельств мы сможем проехать около 200 км, прежде чем столкнёмся с проблемами. Небольшой узел напряжённости в моём животе начал превращаться в большой ком, угрожая моему лидерству. Значит, нам придётся найти больше припасов, сказал я, пытаясь выглядеть уверенным. К моему облегчению, Тайбер согласно кивнул. Должен быть блеск на склад с припасами, сказал он. "Что?" спросил я, стараясь не позволить моему голосу выдать внезапную вспышку надежды. Очевидно, это удалось, поскольку тон Тайбера оставался совершенно деловым. «СПО имеет сеть скрытых складов с различным имуществом по всему континенту. Фактически по обоим континентам, но сейчас-то неважно. Они должны были обеспечить нам возможность сражаться в случае вторжения». «Похоже, это была мудрая предосторожность», — сказал я с легким следом уронии в голосе. Тайбер, казалось, принял замечание за чистую монету. «Если зелёные не нашли и не разграбили их», — согласился он. Но это могло стать нашей будущей проблемой, а пока я должен был заняться текущими неотложными задачами или переложить их на кого-то другого. Я вернул инфопланшет Норберту. "Так как у вас есть ясное понимание проблемы", сказал я. "Считайте себя офицером снабжения. Я указал на моего помощника. Йорген поможет вам сделать любые приготовления, которые вы сочтете необходимыми". Я механически взглянул на Риотта, который до сих пор ничего не сказал, наблюдая за происходящим с выражением умеренного вежливого интереса. «Но для начала вы могли бы определиться с тем, что требуется медику Риотто». «Медик...» Его голос был столь же скромен, как и его поведение. «Я думаю, тут некоторая ошибка. Я ветеринар». «Ну что ж, вы специалист наиболее близким профилем из всех имеющихся», сказал я, с некоторым трудом маскируя свои чувства. «Дела шли всё лучше и лучше. Если вы занимались Гроксами, то человек средних размеров не должен стать такой уж большей проблемой». Он усмехнулся и спрыгнул с ящика, на котором сидел. «Дома нет», — согласился он и присоединился к Норберту с Юргеном. Их разговор явно ушёл в сторону, к ним присоединилась Фелиция, которая хотела поговорить с бюрократом о распределении топлива, и я вновь вернулся к Тайберу. «Хорошо», — сказал я. «Как далеко мы от этих складов».